Часть вторая. Мой друг выглядел растерянным. «Желатин», — повторил он. «А есть ли какое-то объяснение отсутствию кожи на черепах?» «Да, кожа на черепах действительно отсутствовала полностью». «Есть версии почему?» «Нет». По словам экспертов, она просто отсутствовала. То есть убийца полностью снял кожу с лица и остальной части черепа, чтобы потом приклеить волосы на место при помощи желатина, уточнил Митарае. Я был в ужасе. Зачем это могло кому-то понадобиться? Никогда не слышал чего-либо более ужасающего. Известны ли вам другие случаи, когда у трупа самостоятельно исчезала кожа лица и головы, не затронув тело? Спросил Митарай. «Нет», — незамедлительно ответил он сам. «Процесс разложения происходит одновременно со всеми частями тела и с головой и с туловищем. В голове нет ничего особенного, только если она не была отделена от туловища, как при казни у тюрьмы на темном холме и затем подвергнута специальной обработке. Только голова растворилась под воздействием пищеварительных соков камфорного лавра», — заметил я. Танго продолжил. «Действительно есть признаки обезглавливания, «У всех четырех?» – спросил Митарае. «Верно», – детектив кивнул. «Я снова вздрогнул, вспомнив, что Юдзуру рассказывал мне вчера о традиционных казнях на Западе и на Востоке. танго полагаю, у вас есть результаты лабораторного исследования внутренних органов, так у Фудзинами из отдела судебной медицины», – вдруг спросил Митарае. «Лабораторного исследования? С какой целью его проводить? Не думаю, что органы там вообще изучают по отдельности». Внутренние органы обычно извлекают из тела, дренируют и пропитывают парафином, затем делают тонкие срезы и наносят на них пигменты и реагенты, чтобы изучить изменения тканей. Метарай говорит о гистологическом исследовании, которое играет важную роль в современной судебно-медицинской практике и обычно занимает до 70% рабочего времени эксперта. И что таким образом можно узнать? Например, изменения в тканях можно обнаружить, если в организме присутствовал какой-нибудь токсин. Думаете, что странная смерть таку была вызвана употреблением яда? Вы ведь пока не исключили такую возможность. Вскрытие провели по всем правилам. Отрабатывали версию отравления через рот. Нет, он же умер от сердечной недостаточности. Нет, сердечная недостаточность — это просто признание собственной некомпетентности. Если причина не ясна, то всегда можно выбрать этот вариант. В конце концов, сердце ведь действительно остановилось. Нет, как еще мог погибнуть человек на крыше? Даже если он был отравлен, то как, если не через рот? Мы внимательно изучили тело на предмет следов от уколов. Похоже, вы предполагаете, что это было самоубийство. Я думаю, что пока рано говорить об этом. Существует множество способов отравить человека без оставления следов. Есть яды, убивающие людей не всегда понятным для науки способом. Таким образом, версию с отравлением отметать нельзя. Мы не можем снова изучить тело. Его вернули родственникам для проведения поминок и похорон. Тогда на этом все. Но вы все равно настаиваете на том, что это было убийство? Нет, что вы, я не настаиваю. Разве речь сейчас шла не об останках, найденных в дереве? Конечно. Но в случае с подобным таинственным стечением обстоятельств мы не можем допустить небрежность ни на одном из этапов. Это непременно скажется в дальнейшем. Дело непростое. Мы собираем головоломку, строим сложный механизм, в котором все переплетено и связано, как шестеренки разных размеров. Замок не сможет выстоять, если все каменные стены не будут достаточно крепкими. Сделав вид, что внимательно слушает Митараи, детектив Танго перевел взгляд на меня и записку в моей руке. Слова моего друга были по-своему убедительны, Но даже я, увидев сверхъестественную силу камфорного лавра, начал сомневаться в его правоте. Смерть Таку должна была быть результатом козней страшного дерева. «Так, а это что за письмо?» спросил Танго, выхватив листок у меня из руки. «Леона нашла это в своем компьютере, похоже на предсмертную записку», — ответил я. Пока Танго читал текст, его лицо налилось кровью. «Чего?» Простите мне мой последний шаг. Я решил покончить с собой, спрыгнув с крыши. Я своими руками сделал все для своей смерти. Леона-сан, кто решил покончить с собой? Там стоит имя моего брата, спокойно ответила девушка. А, и правда. Вот видите, как я и говорил, это было самоубийство. Но почему записка была на вашем компьютере? Разве квартира не заперта? Заперта, но у брата был ключ. А, ясно. «Ключ от квартиры Леоны был в кармане господина Таку?» — спросил Митарае. «Нет». «Леона-сан, брат мог обронить ключ где-то у вас в квартире?» «Нет, его там не было». «Вы хорошо искали?» «Я хорошенько прибралась в квартире после того, как приехала на похороны. Меня долго не было, и накопилась пыль». «Как? Прибрались?» — разочарованно сказал Митарае. «Не заметили ничего необычного?» «Вроде бы нет. Разве что кресло на веранде...» Было перевернуто. Кресло? Да, я использую его, загорая на солнце. Должно быть, оно перевернулось во время тайфуна. Входная дверь была заперта? Да, и дверь на веранду тоже заперта изнутри. Возможно ли как-то закрыть входную дверь без ключа? Выходя из дома? Да, можно. Нужно нажать на кнопку в дверной ручке с внутренней стороны и захлопнуть дверь, чтобы сработал замок. Все ясно у хотел совершить самоубийство, спрыгнув с крыши дома Фудзинами», — воскликнул Танго. «Вот почему он поднялся по лестнице под проливным дождем на верхушку крыши. Сейчас мы, пожалуй, посетим квартиру Леоны-сан». «Танго-сан, вы с нами?» — спросил Митарае. «Нет, мы уже там были». «Тогда Леона-сан, будем только мы?» «Знаете что, мы все же сходим с вами посмотреть на бронзового петуха», — поспешно добавил Танго. Вечером Миюки снова засела над домашним заданием в своей комнате. Когда я, митара и Леона и детективы вышли на улицу, дождь уже кончился, и выглянула луна. Из-за облаков звезд было почти не видно. Ветер после дождя оставался сырым и холодным. Квартира Леона выглядела впечатляюще. Интерьер был совсем не роскошным, но его простота отражала прекрасный вкус девушки. Белая металлическая дверь изнутри была выкрашена в черный цвет прихожей, нас встретили ширмы в китайском стиле, загораживавшие просторный холл с плиткой с шахматным узором. «Проходите прямо в обуви», — сказала Леона. Черная современная мебель, столы и стулья, диваны серебряного цвета и барная стойка у стены вдоль веранды, сбоку от которой стояли белое пианино и большой телевизор. Соседняя стена была полностью зеркальной, дверь в туалет также была выкрашена в черный. Чёрно-белая квартира напоминала дорогой бар или модную танцевальную студию. Но я нигде не заметил компьютера. А где же компьютер? Леона открыла ещё одну дверь, также выкрашенную в чёрный. За ней была ещё одна комната с кружевными занавесками на окнах и деревянной мебелью. Сразу было понятно, что это комната девушки. Я заметил большое антикварное зеркало. В отличие от первой комнаты, обставленной восточными ширмами, это выглядело очень по-европейски. В углу сбоку от двери в ванную комнату располагалась необычная односпальная кровать. С потолка над ней свисала кружевная занавеска, которую нужно было отодвинуть, чтобы лечь спать. Совсем как в спальне арабской принцессы. «Нужно разуться?» — вежливо спросил Митараи. «Нет, пожалуйста», — ответила Леона. Почти вплотную к изголовью кровати стоял антикварный орган, украшенный искусной резьбой. Старый и местами поцарапанный корпус инструмента, представляющего большую ценность, был покрыт поблекшими узорами и надписями на английском. Рядом стояла старая гитара. На крышке органа сидела кукла, над головой которой с потолка свисало украшение из засушенных цветов. В наполненной причудливым антиквариатом комнате была одна современная вещь – маленький настольный компьютер. Я обнаружила его с закрытой крышкой, но включенным. Когда открыла его, то увидела текст на экране. Поняв, что это письмо, я сохранила его на дискету и распечатала, — рассказала Леона. «Компьютер всегда стоит здесь?» — спросил Митарае. «Нет, я переношу его по всему дому. Оставила его здесь, на крышке органа, потому что часто использовала, лёжа в постели». в постели», — сказал Танго, словно собирался пошутить. «То есть это вы положили его на крышку органа или человек, написавший записку?» Я оставила его там, перед последним отъездом в Токио. Он был подключен к электрической сети все время? Нет, думаю, я его отключала. Получается, что этот человек, написавший предсмертную записку, вставил вилку в розетку. Погодите, вы все повторяете человек, написавший записку. Полагаете, что это был не Таку?» Спросил Татемацу. «Это мог быть не только господин Таку. Мы даже не можем утверждать, что это предсмертная записка». Советую вам проверить компьютер, розетки в комнате и веранду на предмет отпечатков пальцев. Но мы найдем отпечатки только членов семьи, — заворчал Танго. Митарай кивнул. Вероятно, да, но я все равно настаиваю. А теперь на веранду. Он быстро вышел в соседнюю комнату. Я на некоторое время задержался, рассматривая спальню Леоны Мацудзаки. Меня взволновала мысль о том, что героиня моих грез засыпала и просыпалась в этой комнате. «Леона-сан, у вас есть жилье в Токио?» — спросил Тотемацу, явно желавший поговорить с девушкой. «Да, есть в минами аоки Мне нужна квартира в Токио для работы», — холодно ответила Леона. «Конечно», — сказал Тотемацу. митарая обернув руку носовым платком, открыл стеклянную дверь на веранду. Стоило ему сделать шаг, как подошвы его ботинок щелкнули. Пол веранды был покрыт плиткой с шахматным узором. Такой же, как в комнате. «Темно?» «Я включу свет», — предложила Леона и прикоснулась к стене. Над головой задергались флуоресцентные лампы, а на перилах загорелся круглый шарообразный светильник. Здесь не было обычных для веранды металлических перил. Вместо этого цементная конструкция, выкрашенная в белый цвет, полностью скрывала нижнюю часть тела от взглядов прохожих. Здесь вполне могли бы снять любовную сцену с главной героиней какого-нибудь романтического фильма. Митарай подошел к белым перилам и оперся на них обеими руками. Из-за его плеча я хорошо видел огромные темные руины бани Фудзидана Ю, пугающий близкий силуэт дымовой трубы. Вероятно, их было так хорошо видно из-за того, что широкий участок перед домом был пуст. Камфорный лавр и слабо освещенный дом Фудзинами тоже просматривались с веранды дома. Свет в окнах первого этажа указывал на то, что супруги Макина, вероятно, готовили еду. На третьем этаже освещенной была только одна комната. Миюки все еще делала домашнее задание. В одной из комнат на втором этаже, наверное, принадлежавшей Юдзуру, свет не горел. Отсюда казалось, что жизни людей в доме Фудзинами были целиком в наших руках. Может, именно отсюда мы сможем разглядеть ключ к разгадке этой пугающей тайны? Темный жуткий силуэт Лавра возвышался над домом, подобно великану. За ним, сквозь редкие просветы между ветвями, виднелись огни домов, словно присыпанные легкой пылью. Однако огней было значительно меньше, чем в других районах Йокогамы. Вид на город из окон нашей сметарай-квартиры на Басямите был гораздо ярче. Прекрасный вид. Ветер, переносивший слабый аромат растений, коснулся моей щеки. Мне казалось, что вид с веранды этой прекрасной квартиры был чем-то недоступным для простого человека вроде меня. Возможно, все из-за осознания того, что здесь жила настоящая звезда — Леона Мацудзаки. «Высоко и темно», — заметил Митарай, глядя вниз. Леона стояла бок о бок рядом с ним, разглядывая, что там внизу. Детективы Танго и Тотемацу стояли рядом. «Так, погодите», — сказал Танго. «Разве Таку Фудзинами не планировал спрыгнуть отсюда?» «Ага», — подхватил Тотемацу а потом передумал и пошел к дому Фудзинами. «Это то самое кресло?» — обратился Митарая к Леоне. «В углу стояло белое виниловое кресло, из тех, что часто ставят у бассейнов, для желающих прилечь и вытянуть ноги. Белая лента оплетала металлический каркас. Оно было перевернуто?» «Да», — ответила Леона. «Не могли бы вы продемонстрировать, как именно?» — попросил Митарая. Девушка передвинула кресло на середину веранды и опрокинула его на бок. «Ага. На этой веранде больше ничего не было, совсем как сейчас?» «Верно. Когда вы вернулись сюда и обнаружили кресло?» «Я вернулась сразу, когда узнала о смерти брата. Это был день после тайфуна, 22 сентября». «День, когда тело вашего брата обнаружили на крыше?» «Да». Не возражаете, если я спрошу, где вы были около 10 часов вечера 21 сентября? В квартире? В Минамио-Яма? Кто-то может это подтвердить? Нет, я была одна. Понятно. Можете поставить кресло на место. Были ли другие повреждения, вызванные тайфуном? Нет, думаю, только это кресло. Странно. Здесь ветрозащитные перила, и я не думаю, что кресло могло опрокинуть потоком ветра. Возможно, его за прокинул господин Таку, когда раздумывал насчет самоубийства. «Да, наверняка», — ответила Леона, слегка прикусив нижнюю губу. В этот момент она выглядела удрученной, словно Митарае описал произошедшее с ней самой. Итак, на веранде ключ тоже не обнаружили. «Леона-сан, не могли бы вы, наконец, показать нам бронзового петуха, размахивающего крыльями?» — сказал Митарае, прислонившись спиной к перилам, прямо рядом с ней. «Простите, совсем забыла». Испуганно ответила девушка. Она выглядела взволнованной, совсем растеряв свое привычное самообладание. Возможно, это и была скрытая сторона, о которой она говорила раньше? «Сюда, пожалуйста», — сказала Леона, зайдя обратно в квартиру. Она подошла к двери напротив спальни, за которой, по всей видимости, скрывались еще комнаты. «Сюда. Извините, там может быть грязно. Это вроде гардеробный или кладовой». За дверью находилась небольшая комната без мебели и окон. Первым, что я увидел, когда включился свет, была модная разноцветная одежда, развешанная на металлических перекладинах, прикрученных к стенам по всему периметру, совсем как на складе модного бутика. На полу вдоль стен стояла разнообразная обувь, а в дальней части комнаты — манекен и ростовое зеркало, вероятно, для переодевания и подбора комплектов. В углах я заметил картонные коробки и чемоданы. Пространство было настолько гламурным, что даже коробки выглядели стильно. Мы были в жилище звезды. Мое сердце трепетало от волнения. На полу посреди комнаты была расстелена газета, поверх которой лежал темный грязный объект. Это был петух с расправленными крыльями. «Ого, а он большой», — заметил Танго. «Я подумал так же». Когда все говорили о танцующем петухе, я почему-то представлял себе маленького цыпленка, помещавшегося в ладонях. Сейчас перед нами был впечатляющий монумент, черный и тяжелый, совсем как статуя какого-нибудь известного человека. Петух был ужасно грязным. Зеленовато-голубой цвет со старившейся бронзы почти весь скрывался под комьями земли. Митараи присел рядом, чтобы рассмотреть статую. У основания каждого из крыльев были тонкие подпорки. надавив на них, Мой друг сложил крылья птицы. Управляемые его рукой крылья плавно поднялись и опустились. Металлический стержень, торчащий из сломанных лап птицы, выдвигался вперёд и втягивался обратно. «О, интересно», — сказал Митарае. «Он весь заляпан грязью, но если его очистить, разобрать и смазать детали, то можно заставить механизм работать. Не думаю, что он сложнее шестерёнок в коробке на третьем этаже». «Почему же он пропал с крыши?» — спросил я. «Посмотрите, здесь следы поломки». Митарай указал на ногу птицы. «Кажется, его силой оторвали. Хрупкий и окисленный металл просто сломали. крайне очень чистый, на срез не похожа». «Брат мог это сделать?» — спросила Леона. «Полагаю, это был именно он», — легкомысленно ответил Митарай. «Этот он был для него обычным, когда он хотел съязвить или пошутить. Думаю, у него мог быть сообщник». Танго говорила о господине Таку так, словно того признали преступником. Митарае молчал. «Выходит, Таку забрался на крышу дома, чтобы украсть статую петуха?» с сомнением произнес Татемацу. «Кто-то хотел совершить самоубийство, спрыгнув с веранды этой квартиры, но передумал и поднялся на крышу дома, чтобы выкрасть петуха. Вмешался я». Подобное поведение казалось мне нелогичным. Танго на мгновение замолчал, поняв, что рассуждения зашли в тупик. Затем детектив заговорил хриплым голосом, казалось, исходящим откуда-то из желудка. В любом случае, если птаку Тако хотел украсть петуха, он приставил бы лестницу к стене дома и забрался бы наверх. Затем, крепко схватив статую петуха, Танго присел рядом со статуей и обхватил ее руками за крылья. Подергал бы ее вот так, оторвал и бросил вниз. Стоящий внизу сообщник поднял бы ее. Тут нужны двое. Но зачем нужен кто-то еще? «Можно просто взять и спуститься с ней по лестнице», — предположила Леона. «Согласен. К тому же бросать такой тяжелый предмет вниз может быть весьма опасно», — сказал я. «Да, наверное», — ответил Танго и простонал. «Так или иначе, весьма вероятно, что, пытаясь достать петуха с крыши, господин Таку скончался». «Такая вероятность действительно существовала. Однако это была старая версия. Мы не выяснили ничего нового». «Почему тогда господин Таку написал о самоубийстве?» — продолжил детектив. «И зачем полез на крышу в такую ненастную ночь? Если он хотел украсть петуха, то мог сделать это в любое время. И почему он умер таким странным образом?» — добавил Митарае. «Осталось очень много тайн. Мы даже не уверены, что записка подлинная и была написана самим Таку. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, что он пытался покончить с собой». Даже если Таку действительно хотел спрыгнуть, мы не знаем, поднимался ли он на веранду именно для этого. Неизвестно, была ли смерть на крыше результатом самоубийства. Может быть, это было убийство? Мы и причины смерти не знаем. Как думаете, мы можем прийти на поминки и снова поговорить с Икука-сан? Я хотел бы открыть крышку грубо и заглянуть в рот, господина Таку. «Ни в коем случае. Вы не врач, и я не даю своего разрешения», — сердито заявил Танго. «Тогда, полагаю, на этом все», — сдавшись, ответил Митарае.